Когда названный человек закрыл за собой зеленую калитку, он пошел, как мы сказали уже дважды, быстрыми шагами по двору. Но, едва заметив мистера Уэллера, он запнулся и остановился, точно был не уверен в том, какой избрать путь. Так как зеленая калитка за ним закрылась, а выход был только перед ним, он тотчас сообразил, что должен пройти мимо мистера Сэмюэля Уэллера поэтому он снова пошел быстрым шагом и приближался, глядя прямо перед собой. Самым поразительным в этом человеке было то, что он уродовал свою физиономию самыми ужасными и непонятными гримасами, которые приходилось когда-либо видеть. Еще ни одно произведение природы не искажалось с таким необыкновенным искусством, с каким неустанно искажались черты лица этого человека». «Однако», — сказал про себя мистер Уэллер, пока человек приближался к нему, — «это очень странно. Я бы мог поклясться, что это он». Человек подошел, и его лицо исказилось еще более ужасной гримасой. «Могу дать присягу, что это вот те самые черные волосы и шелковичная пара», — сказал мистер Эллер. «Только вот лица такого...» Никогда не видывал. Когда мистер Эллер произнес эти слова, лицо человека исказилось сверхъестественной гримасой, поистине омерзительной. Однако он был вынужден пройти очень близко от Сэма, и проницательный взгляд этого джентльмена помог обнаружить под всеми этими устрашающими гримасами нечто, слишком напоминавшее маленькие глазки мистера Джоба Троттера, чтобы можно было ошибиться. «Эй вы, сэр!» — свирепо крикнул Сэм. Незнакомец остановился. «Эй вы!» — повторил Сэм еще грубее. Человек с устрашающим лицом посмотрел с величайшим удивлением вглубь двора и в конец двора и на окна домов всюду, только не на Сэма Уэллера, и сделал еще шаг вперед, но был остановлен новым окриком — «Эй, вы, сэр!» — крикнул Сэм в третий раз. Теперь же нельзя было притвориться, будто незнакомец не слышит, откуда исходит голос, и ему оставалось только посмотреть, наконец, Сэму Эллеру прямо в глаза. «Это не пройдет, Джоб Троттер», — сказал Сэм. «Ну-ка, без глупостей. Не так что ты красив, чтобы разбрасывать свои прелести. Переставь эти вот глаза на свое место, пока я не вышпах из твоей башки, слышишь?» Так как мистер Уэллер, по-видимому, был расположен действовать в духе этой речи, то мистер Троттер постепенно вернул своему лицу его естественное выражение и радостно встрепенувшись воскликнул: "А! -а, -а кого я вижу? Мистер Рокер!" «А, "А", отозвался Сэм. "Вы очень рады меня видеть, не так ли?" "Рад!" воскликнул Джоб Троттер. «О, мистер Уокер, если бы вы только сдали, как я мечтал об этой встрече! Это слишком, мистер Уокер, я не вынесу этого, право же, не вынесу!» Эти слова мистера Троттера сопровождались слезным наводнением, и, схватив мистера Веллера за руки, он в порыве восторга крепко его обнял. «Убирайся!» — крикнул Сэм, возмущенный таким поведением, и тщетно пытаясь высвободиться из объятий своего восторженного знакомого. «Проваливай, говорю тебе! Чего ради ты ревешь надо мной, а, пожарный насос?» «Потому что я так рад вас видеть!» — отвечал Джоб Троттер, постепенно освобождая мистера Эллера, по мере того, как у Сэма исчезали первые симптомы желания вступить в драку. «О, мистер Уокер, это уж слишком!» «Слишком?» — повторил Сэм. «Думаю, что слишком. Еще бы. Ну, ну что вы можете мне сказать, а?» Мистер Троттер не дал никакого ответа, ибо розовый носовой платочек был пущен в ход. «Что вы можете мне сказать, прежде чем я проломлю вам череп?» — повторил мистер Уэллер угрожающим тоном. «Как?» — спросил мистер Троттер с видом праведного изумления. «Что вы можете мне сказать?» «Я? Мистер Уокер?» «Не называйте меня Уокером!» «Моя фамилия Уэллер, вы это прекрасно знаете. Что вы можете мне сказать?» «Да благословит вас Бог, мистер Уокерут, то есть Уэллер! Очень бы долго, только пойдемте куда-нибудь, где можно потолковать до свободы, если бы знали, как я искал вас, мистер Уэллер!» — Очень старательно должно быть, — сухо осведомился Сэм. — Очень, очень, сэр, — отвечал мистер Троттер, и ни один мускул на его лице не дрогнул. — Да дайте пожать, дайте пожать вашу руку, мистер Уэллер. Сэм созерцал своего собеседника в течение нескольких секунд, а затем, словно повинуясь внезапному импульсу, исполнил его просьбу. «Как поживаете?» — начал Джоб Троттер, когда они тронулись в путь. «Как поживает ваш уважаемый добрый хозяин?» «О, это достойный джентльмен, мистер Уэллер! Надеюсь, он не простудился в ту страшную дочь, сэр!» Когда Джоб Троттер произнес эти слова, в глазах его мелькнуло на мгновение крайне лукавое выражение, которое заставило сильнее сжаться кулак мистера Уэллера, с загоревшегося желанием пересчитать мистеру Троттеру ребра. Однако Сэм сдержался и ответил, что хозяин чувствует себя прекрасно. «О, я так рад!» — отозвался мистер Троттер. Вот здесь?» «А ваш?» — вместо ответа спросил Сэм. «О, да, да, он здесь. И я с прискорбием должен сказать мистеру Эллер, что он ведет себя еще хуже». «Вот как!» — сказал Сэм. «О, возмутительно! Ужасно!» «В пансионе для девиц?» — спросил Сэм. «Дед! Где в пансионе?» — ответил Джоб Троттер с тем лукавым взглядом, который уже уловил Сэм. Где в пансионе?» «В доме с зеленой калиткой!» — продолжил Сэм, внимательно глядя на своего спутника. «Дед! Дед! Дед! Дед! Дед! не — ответил Джоб с живостью, весьма ему не свойственный. «Дед! Там!»